Глава шестая. В золотом зале. В ту ночь в Гранд-Вавилоне давали большой бал в золотом зале. Огромном салоне, примыкающем к отелю, но все же не вполне входящем в его состав. И, безусловно, менее исключительным, чем сам отель. Теодор Рексол не знал о Бали почти ничего, кроме того, что хозяевами вечера выступали некие мистер и миссис Сэмпсон Леви. Кто они такие, ему было неизвестно. Да и никто не мог сказать о них ничего определенного, кроме того, что мистер Самсон Леви занимал видное место в той части лондонской биржи, которую в просторечии называли кафирским цирком», а также, что его супруга — полная дама с орлиным носом, вся обсыпанная бриллиантами, и что оба они были баснословно богатые и отличались щедрым гостеприимством. Теодору Рексолу бал в его отеле в тот вечер был вовсе ни к чему. Незадолго до ужина он почти решился отдать распоряжение закрыть золотой зал и запретить бал, позволив мистеру и миссис Леви самим назначить сумму убытков. У Рексола было на то три причины. Во-первых, его одолевало чувство тревоги и подавленности. Во-вторых, ему не нравилась сама фамилия Самсон Леви. И, в-третьих, хотелось показать этим так называемым «плутократам», что их богатство для него – ничто. Он хотел, чтобы они знали, что не могут поступать с Теодором Раксолом, как им вздумается, и что за сущие пустяки он готов скупить их с потрохами, вместе со всем кафирским цирком. Но нечто подсказывало ему, что если в Америке подобный деспотический жест еще мог бы сойти с рук, то в Англии никогда – «Здесь миллионер чувствовал утром, что есть вещи, которые попросту нельзя делать, и это одна из них». Так бал состоялся, и ни мистер, ни миссис Сэмсон Леви даже не подозревали, как близки были к тому, чтобы выглядеть в глазах тысячи приглашенных ими гостей, крайне глупо. «Золотой зал Гранд Вавилона» строился именно как бальный. По периметру тянулся балкон, поддерживаемый арками, облицованными золотом и лазуритом, откуда юноши, барышни и строгие маменьки, не желавшие или не умевшие танцевать, могли обозревать все происходящее внизу. Все это знали, и многие пользовались такой привилегией. Но того, что выше балкона, в торцевой стене, скрывалось маленькое зарешеченное окошко, из которого администрация отеля могла наблюдать не только за танцующими, но и за публикой на балконе, не знал никто. Непосвященному это может показаться невероятным, но гостей в столь роскошном и небезызвестном зале действительно необходимо было держать под присмотром. Сквозь то окошко открывались взору загадочные сцены и лица а многие европейские сыщики проводили у него ночи напролет, и, в конце концов, результаты их работы оказывались более чем плодотворными. В 11 часов Теодор Рексел, одолеваемый тяжелыми мыслями, стоял у этого самого окошка, глядя в зал. С ним была Нелла. Они вместе бродили по еще непривычным коридорам отеля и случайно наткнулись на крошечную тайную комнатку с отличным обзором на бал мистера и миссис Леви. Комнатка была темной, и лишь свет люстры из зала проникал внутрь. Нелла смотрела в окошко, а ее отец стоял позади. «Интересно, которая из них миссис Сэмсон Леви?» — обронила Нела. «И соответствует ли она своей фамилии? Как думаешь, папа, не здорово ли иметь такое звучное и запоминающееся имя? Совсем не то, что Рексол. До них доносились звуки скрипок и глухой гул голосов. «Хм, буркнул Теодор. Черт бы побрал эти вечерние газеты! добавил он неожиданно, но искренне. Папа, ты сегодня ужасно ворчлив! Что тебе сделали вечерние газеты? Видишь ли, моя леди, ответил Рексол. Они с видимым удовольствием выдумывают таинственные неболицы, которые ухитрились приписать и мне и тебе: Все началось со смерти юного Димака. Ну, папа, неужели ты вправду думал, что сможешь избежать газет? К тому же, если уж говорить о прессе, радуйся, что ты не в Нью-Йорке? Представь себе, какой переполох поднял бы старина Геральт из-за твоей маленькой вчерашней истории. Верно, согласился Рексол. Но завтра утром это все равно будет во всех нью-йоркских изданиях. Худшее же то, что сам Вавилон отбыл Швейцарию. Зачем? Кто его знает? Вдруг потянуло на родину. А тебе-то какая разница? Да никакой. Только чувствую себя одиноко. Хотелось бы иметь рядом кого-то, на кого можно было бы положиться в управлении этим отелем. «Папа, если у тебя такие мысли, значит, ты серьезно нездоров». «Эй, возможно», — вздохнул Рексол. «Признаю, это на меня не похоже. Но, может быть, ты еще не поняла, Нелла, что мы втянуты в довольно странную историю. Ты имеешь в виду бедного мистера Димака?» «Отчасти Димака, отчасти другое. Прежде всего, это мисс Спенсер, или как там ее зовут, загадочно исчезает. Потом камень, брошенный в твою спальню». «Потом я застал этого проходимца Жюля за заговором с Димаком в три часа ночи. Затем прибывает твой драгоценный принц Ариберт, без всякой свиты, что для принца, насколько я понимаю, и необычно, и неприлично. К тому же я узнаю, что моя дочь состоит с ним в весьма близких отношениях. Потом Димак умирает и назначено дознание. Затем ожидаемая к ужину принц Евгений и его свита вовсе не появляются. Принц Евгений не приехал? Нет». И его дядя Ариберт в диком волнении разослал телеграммы по всей Европе. В общем, дела принимают довольно серьезный оборот. Ты и вправду думаешь, папа, что Жюли, бедный мистер Димок, что-то скрывали? Думаю, я знаю. Говорю тебе, вчера за ужином я видел, как этот негодяй подмигнул Димаку так, что... Ну, сама понимаешь. Так и ты заметил это подмигивание, папа? А что, и ты тоже? Разумеется, папа. Я как раз собиралась рассказать тебе об этом. Миллионер что-то недовольно проворчал. «Смотри, папа!» – внезапно прошептала Нелла и указала на балкон прямо под ними. «Кто это?» Она показала на мужчину с лысиной на затылке, который облокотился на перила балкона и неподвижно глядел в зал. «Ну и кто же это? Разве это не Жюль?» «Черт возьми! Да, это он!» «Может, мистер Жюль приглашенный гость миссис Самсон Леви?» «Гость он или не гость, но из моего отеля он должен исчезнуть немедленно. И если понадобится, я сам вышвырну его». Теодор Рексол молча вышел из комнаты, и Нелла поспешила за ним. Однако, когда миллионер добрался до балкона, Жюля там уже не было. Да и в самом бальном зале его нигде не было видно. Ничего не произнося вслух, но тихонько бормоча весьма недоброжелательные выражения, Рексол обыскал все вокруг, но безрезультатно, и, наконец по запутанным лестницам и коридорам вернулся обратно на свой наблюдательный пост, чтобы вновь сверху разглядеть зал. К своему удивлению, он застал в темной коморке человека, который столь же внимательно следил за балом, как и он сам, несколькими минутами раньше. Услышав шаги, человек вздрогнул и обернулся. Это был Жюль. Они обменялись взглядами в полутьме. «Добрый вечер, мистер Рексол», — спокойно произнес Жюль. «Должен извиниться за свое присутствие здесь». «Сила привычки, полагаю», – сухо отозвался Теодор. «Именно так, сэр. Я думал, что запретил вам переступать в порог моего отеля. Я полагал, ваше распоряжение касается лишь моей профессиональной деятельности. Сегодня я здесь как приглашенный гость мистера и миссис Самсон Леви. В новой роли светского повесы так?» «Совершенно верно. Но, друг мой, повесам здесь не место. За то, что оказался здесь, я уже извинился». «Тогда, раз уж извинились, советую вам удалиться. Это, поверьте, совершенно бескорыстный совет. Доброй ночи, сэр». «И еще, мистер Жюль», — добавил Рексол. «Если мистер и миссис Сэмсон Леви или кто-либо иной, хоть иудей, хоть христианин, снова пригласят вас в мой отель, окажите мне любезность и откажитесь. Уверяю, так для вас будет безопаснее». «Доброй ночи, сэр». До полуночи Теодор Рексел уже удостоверился, что в списке приглашенных мистера и миссис Олевия, хотя он и был достаточно длинным, фамилия Жюля вовсе не значилась. Рексел засиделся допоздна, точнее, не ложился вовсе. Это был человек, который благодаря привычке и самодисциплине легко мог обходиться без сна, если того требовали обстоятельства. Всю ночь миллионер мерил шагами комнату размышляя с такой сосредоточенностью, на которую был способен лишь он один. В 6 часов утра Рексел отправился прогуляться по хозяйственным помещениям отеля и понаблюдать, как прибывают поставки с Ковенгарденского, Смитфилского и Беллинсгейтского рынков, а также из других примечательных мест. Дела кухни показались ему занимательными. Рексел мысленно отмечал, кого из работников стоило бы повысить в жаловании, а кому следовало бы его урезать. Всем утра, оказавшись у подъемника для багажа, он стал свидетелем, как вниз спускают целые горы чемоданов и грузят их в фургон Картер Паттерсом. «Чей это багаж?» — вдруг спросил Рексел. Клерк с оскорбленным видом пояснил, что этот багаж ничей. В частности, он принадлежал разным постояльцам и отправлялся в назначенные ими места. Иными словами, это была партия срочного багажа, отправляемого заранее. Такая партия уходила каждое утро в этот час. Рексул молча удалился. На завтрак он ограничился лишь чашкой чая и половиной ломтика тоста. К десяти часам хозяину отеля доложили, что его желает видеть инспектор полиции, который прибыл, чтобы проследить за перевозкой тела Реджинальда Димака в морг при здании суда, где должно было состояться дознание. У черного хода уже ожидала повозка. Инспектор также принес повестки явиться на дознание для самого Рексола, принца Ариберта из Позана и для Швейцара. «Я думал, тело мистера Димака увезли еще вчера вечером», — устало заметил Рексол. «Нет, сэр, дело в том, что фургон был занят в связи с другим поручением». Инспектор позволил себе едва заметную профессиональную улыбку. Рексол раздраженный, коротко велел ему заняться делом. Через несколько минут пришло новое сообщение. Инспектор просил мистера Рексола подняться к нему на первый этаж. В комнате, где первоначально находилось тело Димака, он застал инспектора, принца Ариберта и двух полицейских. «Ну?» — спросил Рексол, обменявшись с принцем поклоном. Затем заметил гроб, поставленный на два стула. «Вижу, гроб уже приготовили». «Правильно». Рексол подошел ближе. «Он пуст. Машинально вырвалось у него». «Совершенно верно», — кивнул инспектор. «Тело покойного исчезло, а его светлость принца Риберт уверяет меня, что хотя он и живет в комнате напротив, через коридор, он не может пролить света на это происшествие». «В самом деле не могу», — произнес принц. И хотя, говорил он, с должным спокойствием и достоинством, видно было, что он глубоко потрясен и расстроен. «Ну, я...» — пробормотал Рексол и умолк.